Глава двести Поскольку мы планировали отправиться в горный лес, прежде чем мы взойдем на горы, мы решили продать своих лошадей. Я не знал, что они будут дорого стоить. Владелец таверны сказал, что наши лошади очень редкие и что он хочет купить сразу всех лошадей. Если бы я знал об этом раньше, я бы не отпустил всех тех лошадей. Пока мы шли по извилистым горным тропинкам, я сказал Сухе. «Если верить карте, то, перейдя эту гору, мы сможем немного сократить путь до столицы». Сухо кивнул. «Все верно. Это сокращает весь путь примерно на три дня. Однако люди редко используют эту дорогу, поскольку по ней сложно передвигаться и есть шансы столкнуться с мощными демоническими зверями». Я кивнул. «В любом случае, если ты проведешь нас не по верному пути...» Я скормлю тебя демоническому зверю, Хе -хе. Все зависит только от тебя. Сухер ответил, горько усмехнувшись. «Босс, я уже понял это. Перестань пугать меня. У меня так сердечный приступ случится». Я холодно фыркнул. «Перестань поясничать». «Хм...» Когда я говорил это, я увидел, что глаза Сухер сияют, а сам бесконтрольно пускает слюни. Я посмотрел на то, на что смотрел он, и увидел красивую девушку из демонической расы, идущую к нам. Я ударил Сухе, возвращая его к реальности. «Ай!» Он посмотрел на меня кипящим взглядом. «Что ты делаешь?» Я поднял голову и сказал. «На что ты уставился? Когда ты с нами, контролируй себя. Если ты будешь причинять неудобства, то тебя будет ожидать...» «Нечто весьма интересное». Лицо сухое приняло вызывающее выражение, ведь он посчитал себя обиженным. «Все молодые люди ищут изящных, мудрых и доброжелательных женщин. Фигура этой леди была действительно хороша, все ее пропорции совершенны. Здорово! Если бы она была моей...» «Ай, ой! Почему ты снова меня ударил?» Я сказал, «Этот удар был легким, ты должен опустить голову, и тебе запрещено снова смотреть на эту юную леди». Под моим давлением Сухэ опустил голову. В то же время девушка из демонической расы уже была рядом с нами. Эта демоница была изящнее любой из девушек человеческой расы. Мы пошли по стопам Сухэ и стали смотреть на нее. Мы были ослеплены ею. Хотя эта девушка не была такой же симпатична, как Мудзи, но ее прелести... смогли соблазнить всех, особенно ее богатая фигура. Она элегантно подошла к нам. Каждый ее жест был очень заманчивым, а ее бедра и грудь заставили нас испытывать неописуемые дикие и причудливые мысли. Она уже прошла мимо нас, но наши взгляды нельзя было оторвать от нее. Она оглянулась и хихикнула, мгновенно пробудив в нас три бессмертных и семь смертных душ. Пояснение переводчика. Это я нашел в одном из переводов. Три бессмертные души и семь смертных форм. Это характерная черта даосизма. У каждого человека есть души. Небо, земля и жизнь. При рождении душа жизни распадается на семь чакр, создавая семь смертных форм. По другой информации, душа Хуань. В организме три светлых души, которые соотносятся с печенью Ян и после смерти поднимаются на небо. Душа По. В организме семь смертных темных душ, которые соотносятся с легкими. Инь и после смерти уходят в землю. Внезапно я почувствовал резкую боль в бедре. Я не знал, что пронзило меня. Когда мой разум очистился, я был поражен. «С учетом моего самосовершенствования, почему я был очарован ею?» «Это плохо!» — я крикнул. «Будьте осторожны! Она демонесса!» Мой голос, покрытый магической силой, пробудил всех. Жанху вытер пот и пробормотал. «Такая мощь!» Ее взгляд выражал изумление, когда она посмотрела на меня. «Я никогда не думала, что ведь кто-то...» То смог бы прийти в себя, увидев мою безупречную и красивую внешность. Я молча циркулировал силу священного меча. Священный свет мгновенно собрался у меня на груди. «Очарование этой демонессы больше не сможет навредить мне!» Я крикнул. «Ты хороша, демонесса! Почему ты пыталась очаровать нас?» Эта девушка усмехнулась. И «Я голодна. Вот почему!» Ее голос был очень мягким, и, ко всему прочему, он содержал мощную соблазняющую силу. Я холодно фыркнул и запустил в нее орелом света из моей магической силы и силы священного меча. Девушка испугалась и не стала использовать свое обаяние. Вместо этого она призвала черный свет, пытаясь заблокировать мою атаку. Сила священного меча и магия света... обладали атрибутами, содержащими темную магию. Поэтому ее встречная атака не сработала. Орел Света успешно рассеял ее заклинания и окружил ее. Поскольку эта девушка изо всех сил пыталась сопротивляться Орелу, она испуганно вскрикнула. «Магия человеческой расы! Вы не из демонической расы!» Мой голос стал ледяным. «Раз ты узнала наш секрет, то не думаешь ли ты что мы тебя отпустим я подошел к ней с холодным выражением лица все уже очнулись от их ошеломленного состояния и были поражены даже с учетом высоких культиваций они были практически убиты этой девушкой орел света постепенно уменьшался девушка печально закричала после чего ее тело начало изменяться ко всеобщему изумлению Она медленно превращалась в лисоподобного демонического зверя, но у нее было шесть хвостов. Суха испуганно воскликнул. «Эволюционирующая демоническая лисица!» Я спросил. «Это демонический зверь?» Суха кивнул. «Она больше не может вынести это. Можешь немного ослабить свою атаку». Орел света прекратил сжиматься вокруг нее. и остался в одном первоначальном виде по мановению мысли. Сухэ сказал, «Демонические звери, которые могут развиваться, очень редкие. Я не ожидал встретить такого здесь». Я спросил, «Есть ли разница между эволюционирующим демоническим зверем и эволюционирующими магическими зверями человеческих магов?» Сухэ покачал головой. «Между ними имеется разница». Самой ужасающей стороной эволюционирующих демонических зверей является то, что по мере его развития его интеллект также растет. Особенно у демонических лисов, которые являются самыми лукавыми существами. Поскольку у нее шесть хвостов, то она сможет считаться зверем б но ее интеллект превосходит интеллект демонических зверей. Если она эволюционирует, то получит девять хвостов. то она станет демоническим зверем Аранга. В таком случае разобраться с ней будет очень трудно. Я кивнул. На каких атаках она специализируется? Он объяснил. Она не обладает особыми атакующими способностями, но на кончике ее хвоста есть шипы, которые содержат сильный яд. Он не смертелен и оказывает лишь обездвиживающий эффект. Ее главное умение в том, что она может превращаться в любые формы жизни и подражать различным голосам. Только что она превратилась в одну из красавиц нашей расы. Стоило нам только попасть под ее очарование, то после того, как она проткнула бы нас своими хвостами, мы бы умерли от кровопотери. Я нахмурился. «Это ужасно!» Сухой ответил. «Мне больше интересно, откуда здесь такой зверь?» Их развитие подгоняет лишь кровь других форм жизни. Согласно нашему фольклору, все они вымерли. Просто они были слишком злыми, чем вызывали гнев небес. Кроме того, существует очень мало демонических лисов, способных сравнить с ее уровнем силы. В настоящее время у нас есть лишь однохвостые демоны-лисы, которых мы используем для разведки. Я подошел к лисице и холодно произнес. Поскольку ты такая злая, я определенно не могу отпустить тебя. Иначе от твоих рук погибнут множество невинных людей.